На следующий день к Решетникову заявился Емельян Казанков, сразу по возвращении с Нового Петербурга и Кедра, поставленный на дознание и допрос захваченных в плен пиратов. Казанков был человеком степенным, дело делал неторопливо, зато не упускал ни одной мелочи. Так что за этот участок работы губернатор был спокоен и сам туда не лез». Как Емельян закончит, так и доложит, а встревать только дело портить. И вот Казанков, наконец, появился. «Здоров будь, Геннадий Павлович!» – поздоровался он, входя. «И тебе здоровья, Емельян Кузьмич! С чем пожаловал?» «Да вот!» – Казанков протянул ему тонкую папочку с двумя листочками распечатки. «Тут только выводы!» А все дело здесь, на кристалле. Захочешь подробно ознакомиться, пожалуйста, только имей в виду. Там почитай 48 томов материалов и почти 140 часов допросов в записи. То есть в материалах и расшифровки имеются, но ежели вживую захочешь послушать, то вполне возможно. Решетников уважительно кивнул. Емельян был в своем репертуаре и, вытащив распечатку из папочки, углубился в чтение. Закончив, он поднял глаза на Казанкова и некоторое время сверлил его взглядом. — А не поторопился ли ты, Емельян Кузьмич? А то у нас и издавна много охотников во всех своих бедах кого-то стороннего винить. Тех же американцев, кстати. Казанков пожал плечами. И сам о том думал, Геннадий Павлович, потому и с докладом тянул. Проверяли все, да не по разу. С Кириллом Владимировичем во все пиратские биосы влезли, информацию сравнивали. К его знакомым на Новом Петербурге обратились, чтобы еще раз все проверили. Обнаруженные нами профили сравнили. Все так получается. Кстати, я бы не стал американцев так уж огульно обвинять. «Очень похоже, что это, так сказать, частная инициатива этой самой Макнамара-Инк». «Хотя, как сказал знакомый Кирилла Владимировича, у них сейчас уже сложно понять, где кончается Макнамара и где начинается Содружество». «Ну-ну», — Решетников покачал головой. «Пожалуй, по этому поводу один я ничего решать не могу. Надо будет думу собирать». «Думные бояре», как теперь уже стали их называть все жители нового города, съехались в офис губернатора к вечеру. Изменение в составе было одно – Кирилл Владимирович, но оно, понятно, никаких вопросов ни у кого не вызвало. После краткого доклада Казанкова установилась тишина. «Все думали, что дальше с этим делать?» Оставлять без ответа было нельзя, на том испокон веку и стоит Русь, что никто из числа тех, кто ей обиду причинял, без ответа не остался. Но и ввязываться в противостояние с могущественной корпорацией тоже было как-то не с руки. Одно дело, ежели бы они остались под рукой императора, уж тот нашел бы способ, как этой Макнамаре у корот сделать». Но ведь сами порешили, что нет, отдельно жить будем, хоть и в дружбе с империей, а по-своему. И что теперь? Лишь первый раз прижала, так тут же бежать жалится?» Первым подал голос Зазнобин. «А помнишь, Геннадий Павлович, что мне та наша гостья из института Кардигана говорила?» «Это умная, что ли?» переспросил Решетников, явно не припоминая сути разговора, но не забыв саму Визави. «Ну да, так вот она мне тогда обо всех из их делегаций, считай, все подробно изложила, а о старшем ихнем лишь вскользь, но зато напоследок. И я теперь думаю, что это неспроста, потому как последнее слово крепче всего в памяти остается». — И чего она тебе сказала, что этот самый Нойштадт с Макнамарой связан? — Ну, мало ли, что баба с наболтает, — прогудел Никодим Охлопков. — Да я вот сейчас думаю, что не так уж она и пьяна была, как показывала, — с сомнением покачал головой Иван. — Уж больно складно говорила. — Я и тверезой так не сумею. — А помнится, я тебе, Иван, говорил, что надо бы с ней отношения поддерживать. Так ты как с этим справляешься? — Прости, Геннадий Павлович, — сокрушенно покачал головой Зазнобин. — Замотался я. Все как-то недосуг было. — Мне, — Иван, — наставительно произнес решетников, — тоже не до них. Но дело сделать надо было. Сейчас бы могли обратиться к подружески, вопрос задать, а то что... Столько времени прошло и знать не знали, а теперь, мол, помоги, поспособствуй. Ну, не по-людски получается. В этот момент на коммуникаторе губернатора зажегся сигнал вызова. Решетников нахмурился. но ну, знают же, что дума у него. Однако клавишу нажал. На экране появилось взволнованное лицо оператора контроля пространства. «Господин губернатор, тут это корабль неизвестный в системе». Вызов прислал. «Требует к экрану Ивана Зазнобина». Все переглянулись. Потом Решетников спросил, «А чей корабль-то?» «Приписан к порту Кардиган-Сити». Губернатор изумленно выпучил глаза, а затем осторожно спросил, «А кто Ивана требует, мужик или баба?» «Баба, Геннадий Павлович, и ладная такая». Решетников повернулся к собранию и растерянно произнес, «Вот и помяни черта!» Народ на мгновение замер, а затем заржал в голос. Разрешение на посадку дали немедленно. Заседание думы решили прервать до утра, до того момента, как челнок с прибывшего корабля доставит гостью на поверхность. Потому как по всему выходило, что сначала надо гостью пораспрашивать, а потом уже и решение принимать. Так что быстро обсудили несколько вопросов, требующих, в общем-то, формального одобрения думы, да и разошлись. Челнок приземлился около десяти часов. К тому моменту все бояре, с позаранку разъехавшиеся по своим рабочим местам, чтобы сорганизовать работу, с вечера-то все думали, что все до ночи и решат, уже собрались на посадочном поле. Когда откинулась погрузочная аппарель, Зазнобин, стоящий впереди, растянул было губы в дежурной улыбке, но затем отчего-то замер, выпучив глаза, и, глядя куда-то вглубь проема, за спину спускающуюся по трапу мисс Абигайль Клейн растерянно пробормотал. «Касьян?» После бурных объятий и восторженных похлопываний по плечам и спине Причем Абигайль тоже досталась, но она мужественно выдержала это избиение. Все, в том числе и трое гостей, ну как же без Сандерса, ввалились в губернаторскую резиденцию. Своих риталусов Касьян отпустил попастись, благоразумно накачав запретами по поводу местной домашней живности. После непременной стопки за встречу разговор все же свернул в деловое русло. И чем больше бояре новгородские узнавали о том, как все обстоит на самом деле, тем больше и больше мрачнели их лица. Когда полубой, как самый вызывающий доверие из всей троицы прибывших, закончил рассказ, в апартаментах губернатора установилась тяжелая тишина. Бояре сумрачно переглядывались друг с другом, но первым начать говорить никто не решался. Наконец Решетников, поняв, что никто с него, губернатора, этой ноши не снимет, вздохнул и начал. «Значит, ты говоришь, майор, что тут не просто нам месть за то, что на его вроде как вотчину посигнули, а что этот самый Майкл Макнамара вообще род человеческий извести задумал?» «Не совсем так», — мягко вмешалась Абигайль. «Всех его мотивов мы пока не знаем, но то, что он с помощью своих покровителей извне собирается взять под контроль все человечество, у нас сомнений не вызывает». «И вы, значит, предлагаете нам ему в перекор пойти?» «Поймите, влез Ричард Сандерс, у вас для этого больше всего возможностей». Русская империя не может выступить против корпорации Макнамары, ибо это прямой путь к вооруженному конфликту. А вы вроде как и в стороне, и основания имеете. Сами же рассказали о результатах расследования. И юридически вы сейчас такая же частная корпорация. По освоению новой планеты земного типа. А что мы сможем сделать, подал голос Зазнобин. «Вот в этом-то вся соль!» – обрадовался Сандерс. «Смотрите, возможности Макнамары базируются на двух недоступных другим вещах – неограниченном финансировании, которое он получает извне, и постоянном контакте с тварями, обладающими способностями воздействовать на эмоциональные установки людей. Мы предлагаем нанести удар по обеим». Дело в том, что у нас имеются координаты терминала, через который он получает извне партии редких металлов и, реализуя их, пополняет свои финансовые счета. И я предполагаю, мы сможем получить информацию, когда очередной груз поступит на терминал. А учитывая, что отсюда до терминала приблизительно на треть ближе, чем с Нью-Вашингтона, Вы сможете успеть перехватить груз и раздолбать терминал, прежде чем к нему прибудет транспортник Макнамары. Ну и, я думаю, этот груз вам и самим не помешает». «А каков груз-то?» – живо заинтересовался Решетников. «Ну, в последний раз, по нашим данным, он составил 600 тонн иридия», – пожал плечами полубой. «600! Эх ты!» – задохнулся Решетников. «Да ежели б мне! Да я б! Это ж...» Все недоуменно уставились на него. Цены на Иридий, на Таирской бирже как-то не входили в число сведений, непременно необходимых в повседневной жизни большинству бояр. «Ну, для того, чтобы восстановить Кронштадт во всей прежней силе, каким он был во времена гитайров, хватило бы и третий указанного веса», дипломатично пояснил Небогатов. Все возбужденно загомонили. «Ну ладно, с этим ясно», — подвел итог бурному обсуждению губернатор. «А что насчет второй задачи?» «По поводу второй. У нас есть еще координаты», — пробосил полубой, «и мы думаем, что там тварь и скрывается». «Или хотя бы появляется время от времени. Но с ней мы будем разбираться сами» потому как человеку справиться с ней нет никакой возможности. А от вас потребуется только доставить нас туда, ну и помочь взломать оборону, какая там непременно будет. Как мы уже поняли, твари в нашей зоне без сильной охраны не появляются. На том и порешили. Ужинать, несмотря на все зазывы губернатора, полубой со отправился к Кириллу. Впрочем, губернатора и Ивана Зазнобина захватили с собой. После очень теплого и непривычно обильного ужина Абигайль вышла на террасу. В небе горели непривычно крупные звезды, и она припомнила, что новый город по отношению к центру галактики расположен едва ли не ближе всех остальных планет Келлингового меридиана Посоперничать с ним в этом отношении мог бы только, пожалуй, Зоврас. Следующие несколько дней прошли в лихорадочной подготовке к рейду. Сигналов от Сандерсовых закладок пока не поступало, но ведь когда поступят, готовиться будет уже поздно, надо будет немедленно стартовать. А Абигайль, который Вилкинсон выписал полный отпуск, принимала в подготовке посильное участие. Хотя и знала, что в самом рейде поучаствовать ей не удастся. Скоро надо будет возвращаться на Нью-Вашингтон. Подготовка уже находилась в завершающей фазе, когда от службы контроля пространства пришло сообщение, заставившее Решетникова дать команду срочно прекратить большинство работ, особенно те, которые можно было засечь с орбиты, и собрать в офисе всех, кто смог оторваться от неотложных дел. Когда последние припоздавшие вошли в кабинет, и дверь плотно закрылась, губернатор поднялся на ноги и, окинув всех сумрачным взглядом, заявил «Вот что я скажу вам, други мои. Я прям не знаю, что думать». «Да в чем дело-то?» — не выдержал кто-то. «Они возвернулись. Кто? Ну, эти» которые вместе с пиратами были. Все ахнули. «Да как же это? Да за кого они нас принимают? Нет, ну наглецы!» «Как я правильно поняла, речь идет об исследовательском корабле Макнамара Сайенс Фаундейшн?» Перекрыл гомон мужских голосов уверенный голос мисс Клейн. «Ну да», — кивнул Решетников. «Тогда я не поняла, в чем проблема». Невозмутимо продолжила она, если они запросят разрешение на посадку, а иначе я не слишком понимаю, зачем они вообще сюда прибыли, дайте им его только где-нибудь в сторонке, на всякий случай, и получите возможность задать уважаемому мистеру Окифу все волнующие вас вопросы. — Окифу? — подал голос Небогатов. — Уж не бывшему ли главе отделения Макнамара Инг на Сан-Анджелло? «Именно!» – кивнула Абигайль. да покачал головой Кирилл Владимирович. «У меня к нему будет еще и парочка личных вопросиков. Только парковочную орбиту надо им предоставить подальше от дока и вообще от всех наших кораблей. От греха!» – добавил Зазнобин. «Это верно!» – одобрил губернатор. «Ох, и не терпится мне погутарить с этим мистером Окифом!» На том и порешили. На назначенную орбиту корабль Макнамара Science Foundation вышел около 6 часов утра. За полчаса до этого научный руководитель экспедиции мистер Окиф поднялся по звонку встроенного в коммуникатор будильника, умылся и прибыл в рубку капитана. Сэр, степенно поприветствовал его тот. Хотя Окиф являлся его непосредственным руководителем, Но пока корабль в ходовом режиме, слово «капитана» на борту – незыблемый закон. Так что в настоящий момент «Окиф» для капитана являлся пусть очень высокопоставленным, с большими привилегиями, но всего лишь пассажиром. Впрочем, через несколько минут, когда корабль займет парковочную орбиту, все должно было перемениться. «Мы уже встали на парковочную орбиту, капитан?» «Через 4 минуты». «Как стабилизируем параметры?» «Правда, должен признаться, русские назначили нам не слишком удобную орбиту. Я бы сказал, что она имеет все признаки арестной. Во всяком случае, по моим расчетам, в любой момент времени мы будем находиться под прицелом бортовых батарей как минимум двух их боевых кораблей». «Это неважно, капитан», — раздраженно отмахнулся О'Киф. «Каков период обращения?» Около сорока минут. Окиф небрежно кивнул и засек время. «Через час вызовите офис их губернатора. Я хочу договориться о посещении». Окиф повернулся и вышел из рубки. Дойдя до своей каюты, он заказал легкий горячий завтрак, состоявший из тостов с арахисовым маслом и натурального кофе, с аппетитом поел и, открыв сейф, осторожно достал из него цилиндрик пульта. Сверившись с часами, Окиф вышел из каюты, плотно прикрыл дверь и направился в сторону трюма. Контейнер был на месте, точно такой же, как и в момент погрузки, ничем не отличающийся от остальных, набитых оборудованием экспедиции. Окиф еще раз бросил взгляд на часы. Второй виток начался три с половиной минуты назад. Окиф глубоко вдохнул и, вытянув руку, нажал на кнопку.